лавка писателей Представляет поэтов и прозаиков Петербурга Вера Орловская Избранные стихи Читает автор Голос Неважно голос чей волной звуковой По миру пробежит, как будто дрожь По телу земли, травы, листвы, реки Всего того, кто слышит день, написанный пастелью. Ты птица, ты поэт, ты ветер на лету, Ты, брошенный горой, звенящий камень, Журчи, кричи, шепчи, играй в дуду, Покуда есть еще и свет не канет Глубокую печаль, темнеющей воды, Не дна, Пока твои следы не вымыла она. Стихи свои пишу, Как знаки на песке. Потом читаю вслух И чайки, и волне. Я знаю, шар земной Висит на волоске, Но я держусь на нем И счастливо вполне. День, свет, день, дар, В колокол ударь, Солнце радость, дай весть, Золотое яблоко, слово сада. Дождями размыт Петербург, Коричнево-серый, зелено-пожухлый, Поблекший небесный, болотно-лиловый, С белесою плесенью, с черным асфальтом И ржавой листвой. Как пахнут разлитые краски И сад, нарисованный твой, нелетний, Лишь имя одно меня согревает. Твой воздух, сухое вино, лишь имя одно, Но влагу вливает послугу в меня, по глотку. Прости мне и глупость, и юность, и нервность, Неровность с откосом в тоску. Все это проходит До улиц, Шуршат кринолины улиц, Очертания длинны, бледны, словно тени. Парадная дверь и ступени, ступень, ступени прошли. Векали, года или дни, и что угадали они, Гуляя со мной по аллеям, не смея ко мне подойти. Сегодня как будто теплее. Скручиваясь внутри, сжимаясь до микромира, Спасаясь от обстоятельств и брошенных взглядов коса, Я — пыль в каменных складках седого ампира, Зародыш галактики, маленький космос. И хочется утром проснуться, раскрыться, Как будто бы выдохнуть то, что мешало. И если уж встретить кого-то, влюбиться, Быть просто хорошей знакомой, мне мало. Не мучает разве на грани разлуки Качанья моста над рекой бурлящей, Где вы, мои бывшие недруги-други, Не знавшие вовсе меня настоящей? Поскольку вам большего было не нужно Ни дальше, ни выше, отсюда, досюда, А я все рвалась и хрипела простуженно Стихами о том, что источником чуда Есть каждый из нас наподобие света от солнца. От сердца, взошедшего где-то. Картина осени. Картина осеннего леса, Что в раме окна за стеклом, Где в медную теплую охру Немного дождя затекло. Художник по имени Хронос или время в звучании другом Две кисти возносят синхронно В каком-то безумье благом. Это зовется творением, Искусством, любовью, судьбой, Наитием внутренним, древним, Как будто рождение боль Похожа на первый твой голос, Кричащий в открывшийся свет, Где ты перед ним еще голый, Не проклят никем, не воспет». Воспоминания о небылом. Цикл. Первое. Светало. Белыми цветами луга проснулись, потянулись сосна. И мха, чуть влажный, меха, что кожей чувствует сосна, Вокруг нее вдруг обернулись тепло, и почва плоть, почти согретая сначала, В раскрытых порах источала поры и дух земли, Цвели багульник с Иван-чаем. Второе. Чай накрывали во дворе. Неспешно поднесли к столу Варенье, мед и пастилу. И грецкий колотый орех, Что привезен был из тифлиса, Где пахнет, как лимон мелиса, И вяжет губы сок граната, Что цвета солнца в час заката Течет с небес. На дно куры, проскальзывая во дворы, Лучами спутавшись с лозой, Что капли света, как слезой, Остались на картине, словно ни лет, Ни запаха, ни слова там не было, Ни тех, чей смех через меня пройдет Сквозь всех. Третье. Какие бабочки порхали Среди звенящих легких трав, И острой горечью приправ тянулась из дверей в тьем вале. Горбатых улочек пути Вели куда, сама не знаю. Казалось, что уже взлетают, Только на воле отпусти. Но с высоты сбегала вниз. Дом, скрытый листьями карниз. Через него попасть в окно, А там прохладно и темно. Скрипучий пол и шкаф гора. Я лазала в него с утра. Что подколоть из глыбы сахар. Не помня ни стыда, ни страха. Четвёртое. На завтра был отъезд назначен. Коробки, короба, сундук. Слоняюсь, грызла я фундук И созерцала мир иначе В той сутолоке, в скукоте, Когда ты непонятно где. Здесь кончено, там не начата. вдруг мысль. Чему столько перчаток и шляпок, голова одна? Потом несли кувшин вина, дорогу и корзину с неди, а сердобольные соседи Чурчхелу лично для меня. Я подбежала их обнять и разрыдалась невзначай. Уже был вечер, пели чай и пели песни так тягуче, что я, дабы себя не мучить, пошла прощаться с лошадьми. Меня искали до восьми. Здесь в это время уже тьма, Но в девять я нашлась сама, А ночью сон не шел ко мне. Или это я жила во сне, Тем летом, в тот счастливый год, Потом война, переворот. 1913-2013 Нечаянный свет за чертой, Прозренья, Созревшего лета. Так падает плод золотой, Согретый в движении полета Последним победным лучом, Связующим тонкие нити Того, кем ты станешь потом, С тем самым, кто все это видит. Ветер Питера На ветру живу, на лету Море в раковинах ушных. И когда меня позовут, На волну иду, что под дых Бьет порой. Но душа, дыши, Говорю я себе самой. Видишь лист на столе? Пиши. Они выйдет, дождями смой, Благо в Питере их не счесть. Даже если в тиши сплошной И невидимы они есть. Может быть, на конюшеной? Ветер мечется, будто псих, Что на волю сбежал тайком. Не дождешься того, чтоб стих, Потому что в себе самом, В проживающем здесь всегда, С этим белым бельмом ночей, Где чернеет в зрачке вода и туман, Словно кот ничей, Все крадется за мной во след. Впрочем, даже не в этом суть. Этот город не раз воспет, Да вот ветер не даст уснуть. Моя натальная карта. Я живу в столице Российской империи, Где пробито окно в Европу, Но заперты двери. Возраст лазанья в окна закончен, Прочим, и звучит орган Петербургских труб водосточных, Токатой немецкого баха. А по улице, что когда-то Названо итальянской Без всякого страха По ночам поеживаясь Гуляет расстрели, И пьяные шкипера в части голландской. Города дух и завроры Никак не расстрелян, Ибо душа бессмертна, Мой пылкий марксист, С хорошим прононсом Английского лорда. Ведь никуда не скроешь Белые корни рода. Стою на обочине, И рукой ловлю такси, Мечтая уехать из этой ночи хоть ненадолго, Пока не утихнет волнение революции И не осядет пена подленьких кривотолков. Я сторонница монархизма и эволюции, Считаю себя без кривляния либералов русской, Но читаю в подлиннике Бадлера И балдею от росписи вазы трусской Я предатель для тех, чей герой Бандера, А вообще, человек я, сотканный неуместно частью, Почитаю космос, верую в Бога и клянусь честью к счастью. Знаки Земли Прошлое — сон, приснившийся нынешней ночью, Или иначе я себя вижу воочию Из времени, где не начато стихотворение — Кровотворение общей системы, В которую вписаны мы земными генами вместе со всеми инфузориями, гениями. В осенний дом вошла, порота на распашку, Разбросана листва среди травы сухой, Здесь торопились жить и уронили чашку. И не допили чай напополам с дождем, Но привкус на губах, как будто от стихов, Когда они цветут, на сердце созревая, Не разнимая рук, вдоль осени идем, И ты еще живой, и я еще живая. Необходимость любви родилась во мне раньше чем осознание того, что становишься старшее дерево, посаженного тобой еще в детстве. Я не жалею ни об одном из своих действий. Неосознанная свобода древнее и глубже Марианской впадине в океане. Я знала лишь то, что ты был мне нужен, хоть выбор кому-то оказался странен. А разве все то, что вокруг, не странно? Земля вращается, а мы в покое. О знаниях мира говорить рано, но в самой любви есть что-то такое, невозможное, инопланетное, словно, И этот язык не переводит дословно. История, моя версия, цикл. Просвет листвы проходило небо синего цвета. Это так походило на нити живые, на пряди, Из которых придет планета, полотно жизни ради, Плотно прижимая нас друг к другу, По времени, как по кругу, не имеющему предела. И когда здесь по слову вещему, Зима посидела снегами, Цезарь в Рим возвратился из Галии И стал царем, Юлием Первым, Цезарем, Чего консулы не жалели будто, И убийцею сделав брута С ним покончили ранее, И упал он смертельно раненый, За колонной мраморной, Закололи, по версии странной. В каком-то мире неправильном, Для нас параллельном, неправедном, где время ходит путями путанными, и солнце встает с другой стороны над путниками пустыни, что видится нам песками пустыми, а им оазисом синеозерным, зеленым. Я ношу там браслеты на щиколотках и запястьях, а идолы с головами собак в пастях держат им данную тайну. В год Когда комета упала на землю, Через неделю Все было одним океаном, манну. Все было. На папирусах, берестах, листах, устах Берегов не стало. А значит, границ и птиц. Стая лететь устала. Мои браслеты нашли на дне В океане дайверы Позапрошлом году По заброшенном доме на плоском камне На котором я никогда не буду Возливать молоко ослицы И возжигать пламя. Но память Рисует мне мои лица, Когда засыпаю, утопаю, В шелковых простынях уже, Как белая знать. Просто в днях проход между нами Уже, и трудно себя узнать. Я черная по ночам Я белая на заре, И птицы уже молчат, И холодно во дворе, И пальцы не разогнуть От белого льда листа. Не дай мне теперь уснуть, Пока не смогу летать. Я поймана в сеть ловца По прихоти любознания. Какие еще признания Не сказано до конца? Что сила моя — крыло, Что слабость моя — неверие. Да было б глазам светло, Покуда пылают перья. Не в этом костре, так в том, Кому я тепла искала И взглядом огонь ласкала, Объятая тем огнем. Май. Черемуховый дух На губах и воздух вдох Поднимает меня вверх. Рук едва заметный взмах. Май, черемуховый дым, Солнце ярого костра, Медный горн, играй. Цветы, дерево в цвету, Меня ту, что пробует собой Все понять, ветер ветрено обнять. И прижав к губам гобой, сноты соль, взлетая в соло, Будь весенней и веселой. Просто будь. Мой род. Новогодие, новолетие, В двадцать первое из столетий Входишь в снег, отряхнув у входа, И следы твоего же рода Запорошены за порогом И невидимы за подлогом Твоей памяти исторической Будто паники истерической, Где смешались злодей и праведник, А в компьютере правит ник. Безымянная сущность, стертая, На пути земном распростертая, Растеклась, как водица талая. Быть безродной устала я. Где этот круг изначальный, кола, Близость рук, я звезды осколок потерявший себя на земле, озарявший тысячи лет жизнь моих неизвестных предков, что из лука стреляли метко, а еще виноград растили, и писали в античном стиле, и поили коней из дона, и бежали в ночи из дома, и грозили врагу расправой, и вступали в игру без правил, не щадили себя для дела, когда вечность в глаза глядела. Я как-то забыла, что осень Не время года, а время жизни, Не лестница между сосен, Ведущая до исхода От верхней ступени до нижней, Когда в третьем акте лета Одежда из себя срывает, Кружась фойтая балета, Шуршащая ткань живая Спадает со стройных веток, Когда наш развернут свиток И текст этот не подражаем. Ни гений, ни сумасшедший Его сочинить не сможет. Ведь каждый мой миг ушедший Теперь для меня дороже. Вдыхая чуть горький запах, Шепчу, не сейчас, в восторге. Пусть солнце идет на запад, Я встречу его на востоке. Дождь. Нежданный петербургский дождь, Ему плевать, что ты не ждешь. Он здесь с погрешностью оптической Все непременно на виду. И разговоры с ним ведут Боги-богемы поэтической. Неважно, из каких времен, Он помнит звуки их имен. И как в сонате патетической По клавишам Бетховен бьет, Так он по-невскому идет В своей ритмичности. Мистической. Григорий рода, Родство по сердцу праведных, Печаль за всех, кто шел, Глотая пыль степей, Безмерных в одиночестве своем. Невольник без цепей, И странник по неволе, Бытийнаком в толпе, Григорием, Не более, чем плотью почвы быть. Но мысль — такая нить, Вся из клубка вселенной. Стихи писать, как жить, Как странник просит пить. Живите вдохновенно.